Герой вчерашних дней, если вам, уважаемые читатели, скажут, что вы каждый день ведете разведывательную деятельность, не удивляйтесь и не крутите пальцем у виска, отпираться бесполезно. А если нужны факты, то пожалуйста. Вот вы, солидный отец семейства, затеяли сегодня легкий флирт со словахотливой секретаршей директора, только для того, чтобы выяснить настроение начальства. Стоит ли соваться к нему со своими бумагами, а супруга ваша перемежала в долгих телефонных разговорах сплетни и кулинарные рецепты хитрыми вопросами в надежде угадать очередные перемещения на кафедре. Сынок же ваш сунул пачку жевательной резинки соседке по парте, а в результате этой акции получила верный ответ на задачу во время контрольной. Ну что? Будем сознаваться. Или, но если говорить серьезно, то разведка, иначе говоря, получение информации – продукты естественной человеческой деятельности, когда добыванием информации занимаются государственные учреждения, то деятельность это порой приобретает противоестественный характер. Разведка была всегда. Речь идет не о нас, ведущих бытовую разведку, чтобы жить, а о профессионалах. живущих для того, чтобы вести разведку. Часто они платят за это жизнью и не только своей. Когда-нибудь обнарудуют все, все, все. Тайные архивы всех разведывательных служб мира и человечество ахнет. Неприятно поражённая необходимостью, в которой раз переписывать историю, выяснится, что люди, живущие рядом с нами. Были вовсе не те, за кого мы их принимали. Страна, изображенная на карте, не та страна, а время. Тем более, не то, чтобы что на календаре. Впрочем, карты врут, как календари, а календари, по разведданным, классика, врут всегда. История разведки со времен Иисуса Навина до наших дней как. Булка с изюмом нашпигована проявлениями замечательного героизма, исключительного самопожертвования и тончайшей игрой ума. А все остальное – кровь, деньги, подлость, шантаж и негодяйство, густо замешанные на глупости и предательстве. Впрочем, как и в истории вообще. История английских спецслужб читается как захватывающий роман. У истоков разбедки стояли не только титулованные особы, но и интеллектуалы. ддфо в далеком прошлом и не так давно С. Моем и Г. Грин сотрудничали с ней. Она может похвастать не только традициями, но и блестяще проведенными операциями. Правда, и провалы были не менее блистательны. Кейп Филби де Маклин, Д. Блейк, Возглавляют большой список имен, болезненными занозами, торчащими в памяти руководителей английской разведки. Но скандалы быстро забываются. Наши люди в Лондоне спокойно доживают свой век на московских квартирах. Ореол этот создали писатели. И не надо думать, что это были и есть сплошные халатурщики, лепящие свою мрачную антисоветчину в погоне за... длинным фунтом стерлингов. Конечно, бульварных романов тьма, но среди этой тьмы, например, блистает роман Эр Киплинга «Ким», о мальчишке-шпионе, работающем на английскую разведку в Индии. В свое время роман имел бешеный успех. Если же обратиться ко временам не столь отдаленным, то достаточно будет назвать имена таких мастеров жанра, как Деликаре, В. Кининг, Ф. Форсайт, И Флейминг. Так вот, Флейминг. Кто из нас не помнит, как клеймился герой его произведений в нашей прессе? Он и бездушный садист-убийца, и безмозглый исполнитель смертных приговоров, и человека ненавистник. Ну вот, наконец, читателю представляется возможность самому познакомиться с агентом 007. Соответствовал ли истине или нет? Писание наших выездных искусствоведов. Будем, однако, великодушными. Тот, кто еще недавно пытался бы дать творчеству Флейминга объективную оценку, мгновенно вылетел бы из разряда выездных. Обратимся к текстам. Вот рассказ «Квант Утешений». Пару катеров, груженные оружием для кубинских повстанцев, Бонд лихо сжигает, хотя в душе и сочувствует Кастро. Но его акция – только фон для истории в лучших традициях Диккенса или Текерея. Бонд вынужден признать, что его приключение выглядит заурядным действом по сравнению с тем огнем страстей, который таится в сердцах людей под пеплом обыденности. В том же ключе сделан и раритет Гельдербранта. Агент 007 сталкивается с проявлением неистовых эмоций, уязвленного женского самолюбия. Чувство самосохранения подсказывает ему, что даже со своим правом на убийство ему лучше не становится у нее на пути. Так кто же он, Джеймс Бонд? Суперагент с правом на убийство? Жестокий профессионал или слюнявый резонер? Сомневаться в профессионализме Бонда смешно. Стоит только прочитать рассказы только для личного ознакомления и «ресикл». Здесь острый сюжет с беготнёй и пальбой в меру приправлен клубникой. Взрывы, драки, убийства на любой вкус. Но все таки что-то смущает. Слишком неожиданным оказывается контраст между ожидаемым и реальностью. «Мы ждали махрового антисоветчика». направо-налево расправляющегося с агентами зловещего СМЕРШа, а встретили совершенно другого человека. Если вы испытывали разочарование, все претензии к вышеупомянутым искусствоведам. Отдельного разговора заслуживает фильмы о Бонде. Неподражаемый Шон Коннери создал образ обаятельного джентльмена, который даже из водолазного костюма вылезает в безупречном смокинге. Элементы самопародии? Несомненно. Развесистая клюква? Не без этого. Пропаганда насилия и жестокости? Что-то не заметили. Почему все таки герой Флейминга сопровождал такой оглушительный успех? Его собратьями по перу был выведен целый легион подобных персонажей, но ни один не стал именем нарицательным. Возможно, впервые был создан образ Супермена с человеческим лицом. Но одного этого мало. Может, произошел гармоничный сплав острого сюжета с запоминающимся характерным героем? Не исключено. Впрочем, магия, успеха и загадка читательского резонанса так просто не разгадываются. В противном случае мы все поголовно ходили бы... В лауреатах Нобелевской премии, литературной, разумеется. Успех пришел к Ену Флеймингу практически сразу, после выхода в 1954 году его первой книги «Казино Рояль». Специфика разведки автору была более чем знакома. С самого начала Второй мировой войны и до самого ее конца он проработал личным помощником начальника морской разведки британского адмирала адмиралотейства – И это кое-что значит. Исследователи творчества Флейминга помогли бы ответить на этот вопрос. Был ли он до войны как-то связан с разведкой? Но даже имеющиеся скудные сведения о нем дают пищу для аналитика. Вот, например, интересный факт. С 1929 года он был аккредитован в Москве как репортер агентства «Рейдер». А в 1933 году... Естественно, в шпионаже можно только гадать, почему сын британского офицера, родившийся в 1908 году, окончивший респектабельный и престижный Итон, учившийся в университетах Женевы и Мюнхена, готовящийся стать чиновником Мейда, вдруг ломает свою карьеру и становится репортером. Мы знаем немало блестящих репортеров, проявивших себя и на другом поприще – Рихард Зорги, например. Но это всего лишь были догадки. Сам Едал Ланкастер Флейминг, скончавшийся в 1964 году, уже не прольет на это свет. Разве что главный резидентуре. Вернемся к текстам. На наш взгляд, ключевыми являются два рассказа, предполагаемого вашему вниманию сборника грязная работа и цена изумрудного шара. Речь идет не о содержании, хотя читателя будет держать в напряжении поединок между Бондом и советским снайпером, ведущим охоту за агентом, который собирается пересечь границу в районе Берлинской стены, теперь уже приказавшей долго стоять. Поворот сюжета легко угадывается, но впечатление от этого не ослабевает. Напротив... Читатель начинает слегка гордиться своей проницательностью. Другой рассказ. История нашего агента, всаженного в, святая... в святых британской разведки. Шифровальный отдел. История поучительная во всех смыслах. Так вот, название первого рассказа может служить эпитафией. И не только цикл произведения Бонди. Не только всей подобной литературе, но и разведкой вообще. Грязная работа и все тут. Ничего не поделаешь, какими бы высокими материалами не объяснялась необходимость существования разведки и спецслужб, тайных акций, плаща и кинжала, обмана и контр -обмана. Неуловимая логика нравственности гласит, где тайна, там и грязь. И не будем говорить о благих намерениях, мы знаем им цену. А вот и другая мораль. Все имеет свою цену, и за все придется платить. Расплачивается агент, не подозревавший, что присланный в награду изумрудный шар работав о бирже, начало длинной цепочки провалов. Расплачивается английская разведка, вынужденная поставить агенту не только дезинформацию, но и ценные сведения. Расплачивается бонд здоровьем, нервами и душевным покоем. Инфильтрация прошла успешно. Бонд уже здесь. В книгах и фильмах. А как насчет наших героев невидимого фронта? Время от времени общество публично перетряхивает грязное белье своих спецслужб. Это лакомый кус журналистов. Раньше это было монополией западных разгребателей грязи. А теперь и наши рыцари пера со сладострастной дрожью в пальцах. Словно в отместку за десятилетие страха грозят кулачком лубянки и отважно публикуют давно известные зарубежному читателю секреты. Наверное, так и должно быть, дабы означенные службы, с одной стороны, не ленились и хорошо мышей ловили, а с другой стороны, не впадали в соблазн тоталитаризма. Ну вот, что надо сказать по этому поводу – Западный читатель обрабатывается, если можно так сказать, с двух сторон. С одной стороны, пресса мечет разнообразные громы и молнии в адрес нерасторопных или чрезмерно ретивых деятелей, разведки и контрразведки. Но с другой, писатели и режиссеры создают ореол романтики вокруг деятельности все тех же служб. Читатель и зритель удовлетворены. Демократия защищена от поползновений снаружи и изнутри. Спасибо прессе. Романтики и авантюристы не отметают с порога предложения о сотрудничестве. У нас пока идет вытряхивание в вше из постельного белья, но рано или поздно Авгиевы конюшни наших компетентных органов будут очищены. И тогда встанет вопрос, где набирать кадры? то пойдет в и поруганные органы, даже если они трижды переименуются, а на каждого сотрудника будут по две комиссии Верховного Совета. Маятник качается неумолимо, и за эти годы страха придется терпеть неуважение. В лучшем случае, но в конце концов начнется формирование и, и нашего ответа на Бонда. Литераторы постараются. Пока же некого противопоставить агенту 007. Неувидаемый Штырлиц? Это из другой истории. Впрочем, болгарский писатель Б. Райнов создал вполне достойного противника Бонду. Это разведчик Боев. Тоже непотопляемый и несгораемый. И тоже вполне человечный. Впрочем, книжный рынок потребует заполнения и этой потребительской ниши. А когда пройдет мода на разоблачение, читатель потребует позитива. Будет халтура, будут и удачи. А пока еще рано говорить, что конец холодной войны есть, конец разведки. Даже умиляющие контракты между КГБ и ЦРУ ни о чем не говорят. А пока есть границы, будет и разведка. А когда исчезнут все границы, тогда посмотрим. Может, когда-нибудь ведущие разведки объединятся, чтобы бороться с силами зла. А зло, увы, вечно. Поэтому название известной песни, вынесенное в заголовок, взято вопросительным знаком. Денис Крепостнов. Перевод этого текста. Текст читал Григорий.